Глава тридцать четвертая. Наконец, вручив бланту бумаги, Линета решила отправиться в общежитие. Куда ж еще? Бесцельно бродить по городу – та еще идея. В голове все еще был такой сумбур из мыслей и чувств, что она чувствовала себя пьяной и имела лишь одно желание – поскорее лечь и закрыть глаза, не думать, не чувствовать. «Лина? О, боги, это какой-то заговор». «Почему все словно сговорились именно сегодня и почти одновременно?» «Андер?» Она повернулась на голос. «Что ты здесь делаешь?» Увидеть соскаря в здании гильдии магов после завершения расследования Линетта ожидала в последнюю очередь. Он шел к ней по коридору и улыбался. И в первое мгновение ей показалось, что у нее начались галлюцинации. Ферт ей улыбается после всего, что между ними произошло. Как такое вообще возможно? В итоге Лина просто встала, как вкопанная в том месте, где ее настиг его окрик, и стояла так, пока мужчина не подошел ближе и не остановился на расстоянии шага от нее, не слишком близко, не нарушая личного пространства. «Тебя искал?» «Слишком высокий». «Слишком». И ее взгляд остановился где-то в районе мужского плеча, на уровне ее глаз. Должно быть, именно поэтому первое, что пришло ей в голову, это сказать «У тебя новая куртка?» Куртка была точной копией прежней. Такая же форменная, только еще не выгоревшая на солнце. Насыщена коричневого цвета. Прошлая была скорее рыжей. Ферт усмехнулся. Старая пришла в негодность. Ничего удивительного. Щит ведь дал неполную защиту. Своё платье, в котором была в тот вечер, Лина тоже выбросила. несмотря на возвращенную с детства бережливость по отношению к вещам. Линетта все-таки пересилила себя и посмотрела собеседнику в лицо. Однако в обращенном на нее взгляде темно-каре глаз плескалось разве что сожаление. Ни ненависти, ни презрения, ничего схожего с тем, что она увидела в этих глазах на празднике середины осени. «Сколько? Всего-то четыре дня, окажется!» что целую жизнь назад. Повисло неловкое молчание. Боги, сколько времени они потеряли, мороча друг другу головы, топчась на месте и не решаясь говорить о том, что на самом деле чувствовали. Поэтому Лина заговорила первой и сказала на сей раз чистую правду. «Я рада, что с тобой все в порядке, и мне очень жаль, что мы так некрасиво расстались. Я приняла решение раньше и хотела сказать тебе в этот вечер, но... пожала плечами. «Струсила». Вышла с вопросительной интонацией. И она тут же ответила самой себе. Сперва струсила, а потом не успела. Мужчина чуть поморщился. «Да уж», протянул он, зачем-то убрав руки в карманы куртки. «Значит, ему тоже было неловко в ее обществе». Дурацкий разговор. «Не лучший вечер в моей жизни, но я все понимаю». Она моргнула. «Правда?» «Правда», — заверил Андер. «Сердцу не прикажешь. Так бывает». Однако сожаление из его глаз так и не исчезло. Сожалел ли он о том, что у них не сложилось, или о том, что Лина не оправдала возложенных на нее ожиданий, она не стала уточнять. Выяснения отношений уже никому из них не нужны. «Не прикажешь», — согласилась со вздохом. «Уж Лина-то знала это наверняка». Вот только надо ли пытаться ему приказывать, кому из них это принесло счастье? Отвела взгляд и уставилась на окно за плечом собеседника. В стекло бился невесть, откуда взявшийся в это время года ярко-желтый листок. Отлетал гонимый ветром и снова лип к окну. Должно быть, застрял во время листопада в какой-нибудь сухой щели и не сгнил, избежав участи своих собратьев, временно избежав. Поняв, что она задумалась о своем, Ферд кашлянул, чтобы вновь привлечь к себе ее внимание. Лина оторвала взгляд от завораживающего танца листка за окном и посмотрела мужчине в лицо. «Вообще-то я искал тебя не для того, чтобы обсуждать наши несложившиеся отношения», сказал он, «а чтобы поблагодарить за то, что ты спасла мне жизнь. Мне рассказали, что если бы не твоя защита, от меня не осталось бы и мокрого места». Лена так грустно улыбнулась, покачала головой. «Моей заслуги в этом меньше, чем ты думаешь. Нам всем просто повезло». «Действительно повезло, потому что она не успевала, а резерв был частично спущен на поддержание жизни Люси, частично на сам взрыв. Дорнан вообще ничего не успел, потому что Лена швырнула волосы ему прямо в лицо. Правда, сама сообразила, что сейчас придет конец всем, кто оказался поблизости только тогда», когда тело соседа уже потонуло в развершемся пламени. У нее не было даже секунды, доля секунды, доля-доля секунды на принятие решения. И она его приняла. Андер находился на стуле в углу, где-то у нее за спиной. Линден на алтаре, по правую руку, гораздо ближе к эпицентру взрыва. И, бросившись назад, чтобы защитный купол наверняка дотянулся до соскаря, Лина рисковала не успеть спасти Айрторна, а потому даже не пыталась. Тем вечером Лина узнала о себе много нового. Истинный целитель должен стремиться помогать всем, кто в этом нуждается, вне зависимости от собственных чувств. Спасать всех, кого еще можно спасти. Вот только целитель внутри нее проиграл бой влюбленной женщине. И главным, чего хотела Лина в тот момент – было накрыть том Айрторна, уберечь даже ценой собственной жизни. Поэтому она просто вышвырнула из себя силу, потоком, не сдерживаясь на всю оставшуюся мощь резерва, Линдона спасти во что бы то ни стало, Андера, если получится. То, что щит все же дотянулся и до него, было действительно не более чем везением, счастливым стечением обстоятельств. Так что Лина не соврала и полусловом. Ее заслуги в спасении его жизни было немного. Но то, что ей теперь предстоит жить с этим своим решением и новым знанием о себе, только ее проблема. «Будь счастлив», — сказала она, прощаясь. «Ты этого заслуживаешь». «Ты тоже?» — эхом откликнулся Ферт. Она не была в этом столь уверена, но лишь благодарно улыбнулась и кивнула. «Вот ты где?» Альтрон перехватил ее возле раздевалки. Перехватил в прямом смысле слова. Поймал и закружил по коридору. «Чего такая смурная?» Спросил, когда поставил на ноги и заглянул в глаза. «Что-то случилось?» «Случилось ли?» «Ничего нового, откровенно говоря. Но этот день выпил ее до дна. Едва ли не больше, чем время, проведенное в подвале Дорнана». Лина покачала головой. Ничего. После чего потянулась к Линдону и крепко обняла, прильнув к нему всем телом. «Давай просто уйдем отсюда и побудем только вдвоем», зашептала куда-то в шею. Без воспоминаний о прошлом, без планов на будущее. Чтобы было только здесь и сейчас. «Пожалуйста, это единственное, что мне сейчас нужно», она почувствовала, как напряглись его руки на ее спине. «Значит, все-таки случилось», – безошибочно понял он. И тут же встряхнулся, словно дав себе мысленный подзатыльник. «Без проблем», – заговорил бодрее. «Куда ты хочешь? Пообедать? В общежитии? Погулять?» «Мне все равно», – честно призналась Лина. «Лишь бы с тобой, и чтобы больше никого поблизости». Айртрон хмыгнул и, кажется, озадачился. «Ну, в общежитии, полном новых жильцов, это будет проблематично. А еще там тонкие стены. Розария всегда жаловалась, как ей мешал спать громоподобный храп Петера. А сама Лина не единожды слышала стоны Люси и скрип кровати из комнаты Дорнана. Люси и Дорнан. Лена-то зажмурилась. Не думать. Только не о них. И она еще сильнее вцепилась в Линдона. Потому что он ее якорь. Он ее здесь и сейчас. Хм, прокомментировал тот ее поведение. Кажется, почесал в затылке. Лина не поднимала головы, лишь почувствовала движение. Я бы предложил снять комнату на каком-нибудь постоялом дворе, но... Но что? Но она не согласится, потому что так поступают, когда ищут место, где можно уединиться с женщинами для развлечений? Или потому что постесняется, что их могут увидеть знакомые? Или... Плевать. Давай. выдохнула Лина без тени сомнения. Ей нужен был этот день без прошлого и без будущего. Только с ним. Она так решила. Подумайте над этим, прежде чем дать ему ответ. Каким бы он ни был. Слова лорда Викандера так огремели в ее голове, пока они... Держась за руки, шли по улице, пока Линдон договаривался о комнате, пока поднимались по лестнице. Каким бы он ни был, как колокол. А потом были теплые объятия и поцелуи, нежный шепот у уха и долгие часы вдвоем, когда слова больше не нужны. Он понимал ее, как никто, и не спрашивал ни о чем, потому что она попросила. потому что ей это было нужно, оставшийся день и ночь вдвоем. А потом все закончилось.